когда они, наконец, смогли хоть что-то рассмотреть через мешающую дышать пыль. Выход из каньона был завален высокой грудой скалы и щебня. «Мы в ловушке!» — констатировал Убиван. Куэйгон активизировал световой меч. «Им нужно еще суметь добраться до нас, а у нас есть прикрытие из завалов, которые они тут нагородили». Вдруг они услышали грохот раздвигаемых и дробящихся камней, и в противоположном конце каньона появился Крот, буровая машина, использовавшаяся для проходки шахт. Неуклюжий агрегат медленно двигался к ним. «Кроты могут проходить даже сквозь скалу», — сказал Убиван. «Наше укрытие перестает быть укрытием». Тут к ним подбежала Ирита, выбравшаяся из-за завала, за которым пряталась. «Что это?» — спросила она Койгона. «Крот», — объяснил Койгон. «Это машина, используемая шахтерами». — Так те, что на нас напали шахтеры? — спросила Эрита. — Я бы сказал, что да, — ответил Куайгон, — пока они использовали только горное оборудование для нападения на нас. Возможно, потому что обычного оружия у них просто нет. — Это может быть хорошей новостью, — пробормотала Эрита. И внезапно она принялась крабкаться вверх на груду скальных обломков. — Эрита! — завопил Куайгон, кидаясь за ней. Она спрыгнула с вершины завала вниз на землю сбросила капюшон плаща и вскинула руки. Оставайся здесь, подаван. Куайгон запрыгнул на вершину каменного завала одним плавным движением. Встал, активировав световой меч, готовый защищать Риту. Уберите ваше оружие, Куайгон, сквозь зубы сказала Рита. И доверьтесь мне. Крот продвинулся еще на несколько метров и остановился. Куайгон медленно деактивировал меч. Убиван внимательно смотрел. Он знал, его учитель даже в этот момент мог атаковать быстрее, чем это можно было увидеть. Наверху агрегата медленно открылся люк, выдвинулся трап. Выбравшиеся из люка мужчина и женщина спустились вниз. Они подошли вплотную к Уайгону и Рике и поклонились. До Убивана мы в вашем распоряжении, сказал мужчина. Только теперь Убиван разглядел, что их кожа казалась серой из-за каменной пыли, что здесь была повсюду. Эрита поклонилась в ответ. «Я — Я Рита. Высокая женщина заговорила. — Мы думали, что вы — отряд абсолютистов. Нам очень жаль. Они нападают на наше поселение, крадут припасы. — Кто вы? — спросил Куайгон. — Мы — горняки. Мы — союзники технических рабочих в городе. И мы рады видеть, что вы не пострадали. — Не совсем так, — ответил Куайгон. — Мой подаван ранен и уничтожен наш дроид, он выслеживал одного из абсолютистов. — Нам очень жаль, — обеспокоенно отозвался мужчина, — но если вы пойдете с нами в наш поселок, то у нас есть отличный медцентр, мы будем рады оказать вам любую помощь. Воздух на Рагун-6 был настолько свежим и прозрачным, что казалось, вы могли бы заглянуть в будущее или назад, в прошлое. Во время одной из их редких встреч в храме, Тала предложила Куайгону тренировочную поездку. «Не найди ни время сейчас, когда они еще смогут», — сказала она, вздергивая подбородок, как всегда делала, когда хотела настоять на своем. «Скоро их обоих отправят на очередные миссии». Он знал, что она предложила ему эту поездку из-за того, что произошло с Ксанатосом. Его подаван перешел на темную сторону и неделю размышлений и разговоров с Йодой не могли заставить Куайгона смириться с этим. Он чувствовал, насколько обеспокоен его состоянием Йода, и все же никак не мог вырваться из круга своих мыслей, снова и снова раздумывая над всем тем, что он делал, и всем тем, что должен был или мог бы сделать. К его облегчению Тала ни разу не касалась этой темы на Рагуун-6. Вместо этого они сосредоточились на тренировке, От пейзажей планеты захватывало дух, но ландшафт был еще тот. Им пришлось выкладываться до предела, взбираясь на скалы и поднимаясь каменистыми тропами. Они остановились отдохнуть на плоской вершине скалы, глядя сверху вниз на глубокую долину под ними. «Видишь, Эриду — Видишь ириду? сказала ему Тала. — Летает вон там, вдалеке. Присмотрись, у нее крылья желтые снизу. Куайгон посмотрел туда, куда она указывала. Уталы глаза всегда были острее, чем у него. Он приглядывался, пока наконец не разглядел птицу, похожую на яркое цветное пятнышко в синем небе. Красивая! Да, но это ужасные птицы. Они нападают на их собственных сородичей. Странно, правда? Они так заботливо растят своих птенцов, учат их летать, охотятся, видят гнезда. А когда молодняк вырастает, то так же запросто может сожрать своих родителей как и друг друга?» Коигун смотрел вниз на долину. «Ты полагаешь, от притч мне будет легче? Я знаю, ты говоришь о Ксанатосе. Я растил и воспитывал его, а он предал меня. И в этом не моя ошибка, а его природа. Ты именно это хотела сказать?» «Я говорила о беридах», сказала Тала примирительно. «Но теперь, когда ты сказал...» «Извини, но я не...» «Я хочу тебе сказать только одно...» Ты не можешь контролировать все, с чем имеешь дело, Куайгон. Так же, как и понять смысл всего, с чем сталкиваешься, сколько не анализируй или не медитируй. И не только ты. Это не обо мне, сказал он. Она бросила на него острый взгляд. В изумрудных глазах блеснули золотые искорки. Правда? Опять задержка. Куайгону хотелось рычать от ярости. Вместо этого... Он помог Подавану дойти до ландспидера и Риты и забраться на сиденье. Лицо Убивана было искажено болью. Чего он хотел сейчас меньше всего на свете, так это прервать их преследование. Но Подаван нуждался в помощи. Рита привела свой ландспидер. Один из рабочих взял свуп Убивана. Койгон последовал за ними, и они помчались через каньоны к поселению горняков. Хорошо, хоть поселок был недалеко. Поселение располагалось в небольшой долине, окруженной выработками. Дорожки, вымощенные сланцем, вели к жилищам, складам, школе и маленькому медцентру. Навстречу им вышла молодая женщина, поспешившая скорее осмотреть у Убивана. — Я медик, — сказала она. — Меня зовут Янси. Такие раны нередко здесь, на карьерах. Бывают и хуже. Ваш друг быстро поправится. Куайгон кивнул благодаря. Вдвоем с Янси они помогли Убивану добраться до медцентра. Я займусь его раной, сказала Янси Койгону, доставая шину и подготавливая бакту. Отсек для отдыха напротив. Почему бы вам пока не отдохнуть, а я чуть позже приду и расскажу вам о результатах. Убиван вымученно улыбнулся Койгону. Улыбка получилась похожей на гримасу. Со мной все будет в порядке. Койгон ласково коснулся его плеча, желая поддержать и вышел из медцентра. Он подумал, что было бы полезно поговорить с горняками об абсолютистах. Он был удивлен, услышав, что те совершают набеги на поселок. Это означало, что их численность была больше, чем он думал. А это было не самой лучшей новостью и могло существенно осложнить его задачу. Он чувствовал, как опять поднимается раздражение. Он просто задыхался от него. Койгон сделал глубокий вздох, чтобы успокоиться. Стало легче, но он знал, что оно все еще кипело глубоко в душе, готовое прорваться снова. Больше всего на свете он хотел продолжать преследование, но не мог уехать, оставив Убивана, не зная, насколько серьезно тот ранен. куай направился к отсеку для отдыха. Там он обнаружил тех двух горняков, которые были внутри крота. Они принесли чай и еду для Ириты. Куайгон покачал головой, отказываясь от предложенного. Есть не хотелось и устроился напротив них. Высокая женщина указала на своего спутника. — Я Бинь, а это Кефта, — сказала она. — Мы еще раз хотим вам сказать, как нам жаль, что мы ошибочно приняли вас за абсолютистов. В этом районе не бывает случайных путников, и мы слишком поспешно приняли решение. Как ваш молодой друг? — Это была понятная ошибка, — сказал Куайгон. Ваш медик считает, что с обиваном все будет в порядке. Она скоро сообщит мне о результатах. У Янси, большой опыт. Хорошо, что вы привезли его сюда. Скажите мне, сказал коигон вы сказали, что абсолютисты напали на ваше поселение. Сколько их было? Кефто рассмешивал в чай и мед. Мы были атакованы отрядом человек в тридцать. Они несли потери, но на месте убитых в следующий раз появлялись новые. У нас нет возможности узнать точно. А нас здесь сорок человек, но это, считая стариков и детей. К тому же абсолютисты хорошо вооружены, и при первом же нападении они захватили наше оружие, бластеры и флэч-ракеты. — Вы знаете, где их штаб? — спросил Куайгон. Бини держала в руках кружку с чаем. Куайгон отметил, что у нее были крупные ладони, выглядевшие очень сильными. Один палец был черно-синим от ушиба на суставах старой шрамы. Ее руки лучше всяких слов свидетельствовали, как тяжела была работа в карьерах. — Мы не знаем, — сказала она спокойно. — Мы искали. Если у них есть база, то она хорошо скрыта. Куайгон почувствовал нарастающий гнев. Информации было так мало, он не мог отделаться от чувства, что он впустую тратит время. А возможно ли, чтобы их отряды прибывали из города? Кэфта покачал головой. «Нет, мы знаем, что их база находится где-то в карьерах. Их рейды происходят слишком часто, особенно в последнее время. В прошлом месяце было пять нападений». «У вас осталось оружие?» — спросил Куайгун. «У нас есть бластеры, всего несколько», — сказал Кэфта. «В основном у нас есть только наши инструменты и взрывчатые вещества, которые мы используем в карьерах. Они дороги, и мы стараемся поменьше использовать их» но мы уже почти доведены до отчаяния. Именно поэтому мы напали на вас сегодня. С нас уже было достаточно. Мы знаем, что это практически последние наши взрывчатые вещества. Если мы потеряем их, мы обречены. Это горное оборудование, общая собственность. Это кооператив. Мы все принимаем участие в работе и прибыли. И если мы потеряем наши инструменты и взрывчатку, мы уже не сможем их больше купить». «Вам нужна помощь», — сказала Эрита. Вы информировали Объединенную законодательную палату. Они могли бы прислать силы безопасности, чтобы защитить вас. Мы информировали их недели назад, но не получили никакого ответа, — сказала Бини. Столице хватает своих проблем. Куайгун обдумал то, что сказали ему Бини и Кефта. Он вспомнил Моту, продавца Черного рынка, и практически пустые столы в зале, где ранее было предназначенное для продажи вооружения. Абсолютисты в большом количестве скупали оружие, они были готовы сделать свой ход, и все это совпало с похищением талы. Совпало или было связано? Куайгон беспокойно барабанил пальцами по столу, потом просто положил руки на стол. Рита незаметно наблюдала за ним поверх своей кружки. Дверь открылась и вошла Янси. Она увидела Куайгона и подошла к нему. Убиван, хороший пациент, сказала она, только очень упрямый. Он уже хочет уходить, но я прошу вас поговорить с ним. Его рано заживет, но для действия бакты, для того, чтобы все хорошо восстановилось, нужно время. Как долго? Спросил Куайгон. День, возможно, больше. Он рискует получить постоянную проблему, если ногу сейчас не долечить. Куайгон кивнул. Смириться с таким диагнозом было непросто. Каждая его частичка. Жаждала бросить все и мчаться спасать Талу. А он должен ждать, по крайней мере, до утра, прежде чем принять решение. И ему хотелось уехать сегодня вечером, прямо сейчас. Янси, казалось, понимала его состояние. Луны уменьшаются, было бы трудно преследовать кого-либо сегодня вечером. Карьеры — ненадежное место. — У вас есть дроид-шпион, он бы очень помог нам. Бини покачала головой. Использование таких дроидов запрещено. Абсолютисты, конечно, все еще используют их. Мы нет. Куайгон видел, что выбора у него нет. Он неохотно поднялся. Могу я устроиться на ночь в медцентре? Я не хочу, чтобы убиван оставался один. Я это организую, — пообещала Янси. Рита может спать в моем отсеке, — подхватила Бини. Всего только один день, — успокоительно сказала Янси Куайгону. Но... Еще один день мог означать все, но он не мог рисковать и здоровьем губивана. Куэйгон с усилием отложил свое решение до утра. Если Убивану не станет лучше, он продолжит погоню один, оставив Эриту с Убиваном в поселке. Хотя ему меньше всего хотелось бы этого. Кроме того, когда погоня начнется снова, у него уже не будет Дроида. Придется отыскивать следы балага самому а это потребует куда большего времени шансы уменьшались он может не успеть ему показалось что тала сейчас дальше от него чем когда либо будь сильной тала ты обещала что мы будем вместе я отдал тебе свое сердце я найду тебя теперь когда коэгон только что стал рыцарем джедаем йода убеждал его что настало время взять ученика Куайгун решил подумать об этом во время предстоящей ему миссии. Он никогда не делал ничто прометчиво. Вот и сейчас он держал этот вопрос в голове и чувствовал, что обдумать это будет легче находясь вдалеке от храма. По пути он остановился на Зекулии, пришлось ждать корабль. Это был скудный мир, выделявшийся разве что почвой, которая была темна и от души усыпана синими кристаллами. Она была полеватой и настолько мелкой, что в течение всего дня была повсюду, в волосах, на зубах, в ботинках. И Куайгон вскоре обнаружил, что самые его заветные мысли о будущем как-то вот начинают сводиться к ожиданию момента, когда можно будет очередной раз залезть под душ. Он зашел в Кэф, местную забегаловку, глотнул чего-нибудь прохладительного, потягивал напиток, разглядывая местных жителей. На Зякулии было не особенно опасно. Но здесь все равно нужно было быть осторожным. Правительство весьма философски относилось к правилам и законам, а споры чаще всего улаживались с помощью кулаков или бластеров. Внезапно один такой спор вспыхнул позади него. Он разгорелся между двумя существами, игравшими в собак. Один из них был уроженцем Зикулии, второго было не разглядеть из-за колонны. Зикулиец стоял вороша карты. «Странно, что вы так расстроились, ведь обманута была я!» Холодно сказал голос. Куайгон узнал этот голос, хоть тот и изменился. Он не слышал его несколько лет. Голос был глубже, чем он помнил, и чуть-чуть хрипловатый. Тала поднялась из-за стола. Он ждал, наблюдая за ней, как и все в кафе. Всеобщее внимание было обращено на нее. Он не знал, с какой она миссией здесь. Вполне возможно, что для нее было бы небезопасно, если заметят, что она разговаривает с джедаем. На ней был плащ, который носили космические путешественники. Светового меча не было видно. Рука Зикулийца двинулась было к поясу, но Тала не дала ему возможность вытащить оружие. Никто не успел глаза моргнуть, как она протянула руку и разоружила своего противника. Другой рукой она в то же самое время. Нажала на его плечо, так что он вынужден был сесть обратно на свой стул. Продолжая держать его, она собрала со стола часть кредиток. — Вот теперь по-честному, — сказала она. — Плюс я куплю вам выпивку. Как насчет дожить до заката? Он кивнул. Его лицо было искажено болью. Она подозвала бармена. — Что-нибудь особенное для моего друга? Она убрала кредитки куда-то в тунику, отпустила зикулица и отошла от стола. Никто в кафе не шевельнулся, никто ничего не сказал, все молча смотрели вслед соединяющие в себе элегантность и опасность женщине, которая небрежно проходила между ними.